Глава 24. Тридцатый день прихода системы. «Последнее предложение!» — крикнул я в мегафон, не вылезая из укрытия. «Вы выставляете 10 ваших бойцов против одного нашего. Если хоть один из ваших выживает, мы навсегда уходим. Если побеждает наш, вы сдаетесь, и ваше поселение переходит под наш контроль». Ответом был разверзшийся над нашими позициями ледяной шторм. Мы попарно переместились, а потом отошли на заранее примеченную крышу. «Да хватит уже возиться с этими мудаками, ужас!» Калян ткнул пальцем на сияющий в отдалении портал. «Горбатого могила исправит, а мы его туда загоним!» Я, не отвечая, рассматривал в бинокль суетящихся вдалеке смертников. Эта община располагалась между Коломной и Рязанию, и была девятой, которую мы посетили за неполных трое суток. Изначально все они были отмечены как агрессивные, и нам следовало выяснить, можно ли при определенных раскладах иметь с ними дела или стоит сразу уничтожить. Пока уничтожили три. Две оказались не такими плохими, какими казались на первый взгляд. И мы сумели им объяснить свою позицию и то, что вовсе не обязательно вести себя излишне жестоко. И еще в трех проканала схема, которую я пытался применить сейчас. То есть мы устраивали показательные бои, запугивали, а потом, гипнотизируя верхушку, заставляли ее признаться во всем и сдать тех самых больших отморозков. Все это, последующие массовые казни и выборы нового руководства отнимали много времени, но в итоге мы получали лояльную, умеренно агрессивную и за счет грязного прошлого неплохо прокачанную общину. В этот раз не вышло. Более того, никаких сигналов, что есть какие-то внутренние недовольства, мы получить не смогли. Даже те языки, которых мы взяли, считали за норму убивать мирных ради чёрных коробок. «Ладно, мир сам себя не очистит. Как раз стоят кучно. Молот!» — я ткнул пальцем. «Твой центр. Влад. Твой левый фланг. Семён. Твой правый. Остальные? Уничтожайте резерв. Они на первом этаже от того магазина и за ним». «Я вон ту группу под щитом сниму. Это, видимо, лидеры. Всем все понятно?» «Да!» «Тогда понеслась!» Я дождался, пока ребята выйдут на позиции, и одним прыжком оказался за спинами предполагаемого руководства, выбравших не тот путь людей. Пространственная волна. «Тридцать второй день прихода системы». «Это рискованно». Анна ходила по залу, сжимая и разжимая кулаки. «Надо всех очистить!» «Надо, конечно, но мы спалимся. Хоть мое терпение уже было на грани, я старался говорить максимально спокойно. Ты же видела, что сотворил Игнат, когда понял, что мы собираемся сделать. Если бы не Влад, ты была бы уже мертва. Но идти туда, имея загимнотизированных, нельзя». «Можно, если все хорошо продумать». А подумать было о чем? Случилось то, что, в общем-то, было неизбежно. Граншиты начали гипнотизировать людей. Вероятно, они обрабатывали и подготавливали их давно, а сейчас, когда защита спала, включились по полной. И если бы не высокие уровни ментальной защиты лидера Волги и трёх её приближённых, вероятно, мы бы получили вторых медведей. Но они выстояли. Более того, будучи заранее готовыми к такому раскладу, сумели сделать всё красиво и ввели дерьмодемонов в заблуждение. Они изобразили, что из-за грамотной прокачки у них большая ментальная защита, и прямые приказы выполнять они пока не будут, но в целом лояльны. Благодаря этому они сумели вернуться на Землю и сразу же связались со мной. Еще неделю назад мы смогли бы им помочь только прямым штурмом, который, мало того, вряд ли бы что-то дал, как еще и было очень рискованным. А вот после последнего визита на Афилию, помимо прочего, я получил высокоуровневое заклинание магии контроля, полное очищение. Оно снимало все негативные эффекты, включая ментальное воздействие. Мы прибыли инкогнито и обманом заманили около 20 загипнотизированных граншитами людей и очистили их. Игнат, один из лучших бойцов, в последний момент понял, что происходит, и чудом не убил Анну. Зато после того, как очистился, он стал главным проповедником идеи, что дерьмо демонов нужно наказать. Мы могли бы просто сменить хозяина портала, благо он был на земле. Но на Гронше остались 200 бойцов Волги. «Давай по пунктам». Я раскрыл ладонь и загнул первый палец. «Все ваши, что там остались, будут драться за граншитов Единственное, что с ними можно оперативно сделать, это усыпить. Я уже связался с базой. У нас есть 24 свободные книги с очками магии. Я найду еще 15». «Отлично. Тогда еще пятеро моих ребят смогут прокачать магию тьмы. того со мной и Пашей будет семь». «В итоге должно хватить, чтобы быстро усыпить всех людей. Следующий пункт, вернее, предыдущий. Надо выловить всех загимнотизированных, которые ходят по одному, и очистить их. Часть пойдет туда, часть будет следить за тем, что происходит тут». «Сделаем?» Анна остановилась напротив меня. «Может, даже шестьдесят получится. Не все выполняют групповые поручения этих ублюдков». «Можно и группу попробовать очистить», — проговорил Паша. «Сначала усыпить, потом обработать». «Рискованно?» — возразил я. «Достаточно одному заскочить в портал и поднять среди дерьмодемонов тревогу. После этого считай, что все, кто с той стороны, обречены». «Дальше что?» — с нетерпением спросила Анна. «А что дальше зависит от того, насколько точно ты сумеешь нарисовать карту прилегающих к выходу из портала территорий, и готовы ли рискнуть». Я понизил голос и, глядя ей в глаза, раздельно проговорил. «Признаться, я сам совсем не уверен, что у нас что-то получится». «У нас все получится!» — отчеканила Анна, и в ее руках появилась карта. «Смотри». «Подтвердить переход». «Подтвердить». Не считая червоточины с имперским домом, я впервые оказался на Гронше, но рассматривать красоты времени не было. Просто отметил приемлемую, около пяти градусов тепла температуру и то, что сейчас ночь. А вот дальше начиналось самое интересное. «Я привела людей на прокачку», — объявила Анна главе встречающего нас у входа патруля. «Ждите», — ровным голосом ответил тот и замер, общаясь с кем-то через клановый чат. Пока он трепался, мы осматривались, сопоставляя то, что увидели на карте, с реальной картинкой. Вон большая площадка, где разбирают машины и другую технику, пригнанную с земли. Вон шатры Граншитов, и сейчас все, кто не контролирует работающих людей, должен быть там. А вон палатки, где в редкие часы отдыха спят наши порабощенные соотечественники. Посередине лагеря торчит переливающийся зелено-синим четырехметровый пик, и, судя по тому, что рассказывали загимнотизированные члены «Волги», Именно возле него местный лидер вёл долгие разговоры, после которых их сознание менялось. Граншит, конечно, рассказывал, что это недавно возведённое устройство установлено тут лишь для красоты, но по всему выходило, что именно оно усиливает магию подавления. «Хорошо, что благодаря массовой защите от ментального воздействия нам теперь это абсолютно по барабану. Главное — подойти ближе». «Хотя нет...» Главное потом свалить и суметь продержаться в этом мире шесть часов до того момента, как мы сумеем вернуться на Землю. Задача не из простых, но никто и не обещал, что будет легко. «Идите к месту переговоров!» — махнул рукой Граншит и вернулся к своим. «Что ж, самоуверенность — это хорошо. а Атаки они явно не ожидают, так что пока все идет по плану». Мы направились к сияющему пику, и там пришлось ждать еще несколько минут. Правда, даром я их не терял, а дал подробную инструкцию дублеру, стоящему через несколько человек от меня. Тут важно, чтобы он перебил как можно больше народа, но при этом сам не погиб, а то придется переигрывать в минуту боя». Анна вдруг повернула голову и кивнула в сторону тех приближающихся фигур в балахонах. «Тут в плане было слабое место». Ведь в теории кто-то из них мог обладать редкой особенностью по определению силы противника, и тогда пришлось бы вступать в бой не в самой выгодной позиции. Похоже, пронесло. Никакого волнения прибывшие не высказали. Они спокойно подошли и остановились в пяти метрах. «Я привела сильных новичков», — произнесла Анна. «Они перешли к нам из другого клана и хотят качаться». «Пусть подходят по одному». Спокойнее было бы послать дублера, но его могли спалить, поэтому я пошел сам. Удобно встали, молодцы. «Ты никогда не должен причинять вреда представителям моего народа», — подняв руку, заговорил Граншит. Пространственный взрыв, разметавший переломанные тела неудавшихся гимнотизеров, стал сигналом для начала атаки. К слову, погибшие были пятьдесят седьмыми уровнями и, надо полагать, старше тут никого не будет. Я переместился и снес волной крайний ряд шатров. Одновременно на остальные обрушился Армагеддон и другие массовые заклинания. Те редкие противники, что выжили, были дезориентированы, без бафов, и даже не успевали понять, откуда вылетают молнии и стрелы, их убивающие. Тем временем со стороны площадки разбора раздались крики, и к нам ломанулись еще 200 врагов. По счастью, граншитов среди них было около десяти. Они не понимали, что происходит, и достаточно кучно бежали в стороне от людей. Правда, они уже обкастовались, и просто атаковать в лоб не получится. Но на каждую хитрую жопу! Я переместился и колдовал искажающее поле так, чтобы накрыло первых бегущих. Остальные забежали в него по инерции. «Все, бафов на них больше нет» и особенно здорово, что теперь они выбегают из поля и становятся максимально уязвимы. Пользуясь этим, я подлетел ближе и скастовал сначала цепную молнию, а потом ледяной взрыв. Тут же рядом со мной возник шизоид, и точным выстрелом в голову снял одного из двух граншитов, еще находящихся в искажающем поле, и из-за этого недосягаемых для магии. Последний выживший выстрелил в ответ. Но на нас-то щиты лежали, и не только щиты, а еще и искажающий барьер. Так что свою стрелу он получил назад, а потом еще одну, контрольную, от меня. Пока мы занимались врагами, остальные ребята вовсю кастовали на людей сон, и большая часть из них уже свалились. Я прыгнул туда же и усыпил оставшихся. «Моя группа! Добивайте раненых!» Заорал я и побежал вдоль ряда нуждающихся в очищении людей. Как мы договаривались заранее, люди Анны поднимали спящих, я их очищал, а потом их будили быстрее я касался лба одного загипнотизированного члена волги и сразу же бежал к следующему всех очищенных собирайте в кучу на всех ушло почти десять минут и два полных магических резерва Очистив последнего не дожидаясь пока он проснется я схватил его и отнес в толпу ожидающих людей плотнее встать когда они достаточно скучковались, я наложил на область общую защиту от ментального воздействия отлично Следующие шесть часов они тоже неуязвимы для магии контроля. «Анна! Слушать меня!» Во всю мощь легких закричала лидер Волги. «Назад пока не возвращаемся даже тем, кто может! Бежим вон туда на максимальной скорости! Все вопросы по дороге! Вперед!» Уже через триста метров из стада Анна сумела сделать достаточно ровные шеренги. А если учесть, что одновременно через чат клана она должна была вводить ошеломленных спасенных в курс дела, то ей оставалось только восхититься. Мы взбегали на холм в километре от места недавней битвы, когда до нас донеслись отдаленные крики. Шизоид. «Ох, мля! Сразу шесть больших порталов открылось! Валят сотнями! Ускоряемся! Надо перебежать через холм!» Сам же я схватил Полину и переместился сразу на 300 метров вперед. Отсюда разгромленный лагерь видно не было, я сразу же открыл портал призрачного диверсанта. Оставалось надеяться, что за то время, что мы ковырялись, он успел пролететь достаточно, и что в этом направлении действительно нет поселений Граншитов. Пропускная способность портала не позволяла зайти всем, поэтому в него нырнула Полина, и дальше мы воспользовались в свое время отобранными у орков артефактами и открыли еще один. Вот теперь хватит! Люди подбегали и парами запрыгивали в пространственные переходы. Я дождался, пока зайдут последние, и закрыл оба. Шизоид. Mm. «Всё чисто. Двигаемся дальше». но ну, мне надо немного отвлечь наших друзей. Я по широкой дуге обошёл лагерь противников и затаился у небольшой скалы. Из толковых массовок остался только водоворот. И он тут вполне прокатит. Надо только найти хорошее место, откуда его кастовать. С помощью бинокля я достаточно быстро такое нашёл и переместился. До ближайших граншитов было меньше пятнадцати метров». Но я появился за метровым камнем, и они меня не увидели. А вот мне, чтобы атаковать, видеть и не надо. Замедление времени и ледяной водоворот. Ух, как они кричали. В основном те, что не попали под каст. Остальным было не до того, они старались выжить. Что возможно, только если очень быстро использовать заклинание или особенность по перемещению и выйти за область действия. Никакие другие способы и защиты, учитывая мое колдунство и уровень заглянания, не помогут. За результатами своих действий я наблюдал, падая с высоты километра. И, откровенно говоря, даже с моим восприятием, кроме самого водоворота, ничего не видел. Продолжить или пока оставить их в покое? Продолжать особо нечем, надо ждать, пока откатится волна. Да и они, вероятнее всего, больше кучей стоять не будут, по крайней мере, в ближайшее время. Пожалуй, пока просто подожду и посмотрю, что они будут делать. Так и поступила И то падая, то взлетая, принялся наблюдать за действиями противника. Шизоид. Мы пока укрылись в пещере. Анна спрашивает, отпускать ли те 200 человек, что мы спасли. Она уже их проинструктировала? Шизоид. Говорит, да. Тогда пусть уходят. Сразу мы не позволили им уйти по той простой причине, что на земле еще не все были очищены и они, увидев массовое возвращение, могли повести себя непредсказуемо. Сейчас же эти двести бойцов и ожидающая группа должны суметь их схватить. Шизоид. Ушли. У семнадцати шесть часов еще не прошли. Главное, что нас теперь меньше пятидесяти, и если что, пролезем в один портал. Сергей. Ты уже нашел подходящее место? Нет пока, слежу за дерьмодемонами, они вроде на что-то решились. Так и вышло. Граншиты получили еще подкрепление, закончили разбор завалов, определили направление нашего движения и выдвинулись. Причем очень быстро. Слишком быстро. «Слушайте, их около трехсот. Они побежали за вами. и Их скорость не меньше пятидесяти километров в час». «Волот». «Пешком». «Ага». «Костя». «У нас даже по ровной дороге больше сорока не выходило». «Ща, подлечу, посмотрю». «Шизоид». «Здесь должна быть поговорка про любопытную кошку и ее печальный конец». Проигнорировав комментарий, я спустился сначала до шестисот метров, потом до трехсот. «А это что?» «На высоте ста метров меня спалили, и пришлось отступить, но то, что надо, я рассмотрел». «Короче, там в середине армии восемь рыл тащат большие носилки. Думаю, там какой-то очень ценный артефакт. Возможно, он и позволяет им так быстро бежать». Шизоид. «Почему мне кажется, что наша задача только что изменилась?» «Сергей». «Я правильно понял, что мы собираемся воевать с 300-ми в среднем 55-го уровня?» «Да я и один справлюсь». «Молот». «Не, ну я тоже хочу Армагеддон, когда он откатится, еще раз долбануть». «Посмотрим. Они, кстати, нашли то место, откуда мы перенеслись». Дальше все зависело от того, сумеет ли враг найти выход из портала каким-то магическим образом или будут искать его вручную. Быстро не смогли, но минут через двадцать открылся новый портал и... Из него вылетело не меньше сотни крупных ворон. Я тут же взмыл вверх, но пернатые появились не по мою душу. Стая будто взорвалась и стремительно разлетелась в разные стороны. — Тут движуха пошла. Призвали ворон, они будут искать или выход из портала, или сразу вас. — Сергей. — Могу наколдовать каменную перегородку. Если у них нет рентгена, тепловизора или магического чутья, то не найдут. — Давай, я сейчас кое-что сделаю и буду искать следующее место для отступления. это кое-что, конечно, походило на авантюру. гранши знали, что за ними следят, и были готовы ко встрече. Вот только они не знали, насколько я наглый и самоуверенный тип я спустился до 200 метров и принялся горстями разбрасывать мощные гранаты предварительно установив режим взрыва при контакте бросил не меньше двух сотен благо после того как мы обосновались на даче проблемы с расходкой не было никаких вскоре внизу расцвели разноцветные цветы взрывов и все заволокло дымом пора я сначала снизился до 50 метров а уже оттуда переместился прямо на носилке с артефактом Его защищали только от атак, а то, что кто-то попробует его просто стырить, враги не ожидали. И, наверное, очень удивились, когда он вдруг исчез в моем хранилище. В меня успели садануть, но благодаря замедлению времени попало только два заряда, и щит от магических атак их выдержал. «Артефакт у меня! Думаю, граншиты в бешенстве!» «Молот!» «Красава!» «Полина!» «Молодец!» «Шизоид!» Если бы подразумевалась обратная связь с системой, они бы уже катали на тебя коллективную жалобу админам. Нельзя так прокачаться за месяц. Он читер, и все в таком духе. Ладно, потом с ним разберемся. Затаитесь там, я пока найду место. Ребят обнаружили через полчаса. Это стало понятно потому, что граншиты резко снялись со стоянки и побежали в их сторону. Правда, уже не так быстро. К этому времени я присмотрел парочку подходящих мест. Благо, местность была скалистой и пещер хватало. «Сергей!» «Ловушки установлены. Можем эвакуироваться!» «Костя!» «Рано им еще десять километров бежать. К тому же рядом с нами собирается стая ворон. Надо бы дать ей подлететь!» «Молот!» «Костя тут голосом описал, где птицы. Они толково сидят. Кучненько! Давай, Сергей, чток завала разгребет, и я телепортом выйду и сожгу их херам!» Хорошо, только пусть за тобой кто-то следит, чтобы если что-то с тобой случится, я бы успел второй шанс активировать. Влад, сразу после этого открываем портал. Молот. Принял. Шизоид. Принял. Прошло с минуты времени, которую я провел в пещере и чувствовал себя, будто сижу на иголках. Напарник предлагает открыть портал. Согласится отказать. Согласится. Передо мной возник светящийся круг, и вскоре пещера наполнилась людьми последним зашел Влад, и портал закрылся. Несмотря на то, что теперь мы были вместе, общаться предложили через чат. «Молот!» «Я тоже красава! Минимум полто стварей сжег!» «Молодец! Костя, выпускай сокола, как только откатится! Сергей, я ухожу, перекрывай вход!» Я выбрался наружу. Зелья маны улетали оптом, но в данной ситуации жалеть их было нельзя. Вскоре я снова висел над граншитами, облепившими пещеру, откуда недавно свалили мои друзья. Чтобы дерьмодемоны не расслаблялись, я кинул им еще пятьдесят гранат. Птицы снова разлетелись, а минут через десять опять открылся портал. И из него вылетела новая стая, и вышли еще триста граншитов. Враги сдаваться не собирались. После короткого совещания они разделились на три армии по двести рыл и разошлись. Обо всем этом я вел прямую трансляцию для друзей. — Костян, пусть Сокол взлетает выше и контролирует ваше место. Я могу за всем не уследить. Нельзя, чтобы к вам подошли. — Пустя. — Принял. В этот раз ребят нашли не так быстро, примерно через час. А все потому, что место я выбрал совсем недалеко от первоначального лагеря, и там искали в последнюю очередь. Когда враг приблизился, мы снова сменили позицию, после чего вылетели вместе с Коляном. Мощные заклинания откатились, и пришла пора переходить к активным действиям. Мы выбрали группу, идущую наиболее плотно, и, скрывшись за подходящим камнем, атаковали. Вернее, Колян атаковал. Я пока свои заклинания придержал. Ударили, свалили, и уже сверху наблюдали за бегающими в огромном горящем кругу выжившими дерьмодемонами. «Так, теперь будет хитро. Я поднял нас на еще полтора километра». Я сейчас отпаиваюсь маной, призываю дублера, вселяюсь в него и улетаю. Пока я там развлекаюсь, твоя задача — держать меня тут и не дать разбиться о землю. «Реально хитро!» — проорал Колян, перекрывая шум ветра. «Поехали!» Я достал и выпил большое зелье маны уже хрен знает, какое за сегодня. Закончив свое парное выступление, сначала за дублера, а потом за себя, я жалел лишь об одном, что нельзя собрать всю ту добычу, что я выбил использовав две пространственные волны и два водоворота. Последний, правда, был уже не так эффективен. Граншиты поняли, что против сильного одиночки их тактика говно, и разбежались, не давая мне убивать сразу по многу. А вскоре открыли портал и свалили в него. Я проверил места, где в последний раз увидел два других отряда, и тоже их не нашел. Следом исчезли птицы». Это была разгромная победа, которая, правда, поставила один вопрос. А что, если Хмырь вроде меня будет воевать против нас? Например, нападет на базу Выхина. Там, конечно, могут помочь башни, лупящие уже на сотню метров. А могут не помочь. Надо вкинуть нашему тактическому штабу эту задачу. Пусть думают. Оставшееся до возвращения время я летал по местам наших атак и искал черные коробки и артефакты. Первые граншиты почти все собрали. А вот обгоревшие или заледеневшие трупы успели обобрать далеко не все, и мое хранилище пополнилось большим количеством мифических артефактов и даже несколькими системными. Но что самое главное, в этой битве я взял сороковой уровень.